Глава 5. Японское время 19 июля, полдень, местное время 18 июля 16:00. На базу Pearl Harbor прибыл малогабаритный транспортный самолёт. Эта база была построена за пределами атолла на искусственном основании и плавучей понтонной мегаплатформе, поэтому на самой базе не было взлётно-посадочной полосы. Роль взлётно-посадочной полосы выполнял приписанный к этой базе авианосец. Поэтому, когда авианосец отсутствовал, был на задании, база могла принимать только самолёты, способные садиться на воду. Этот самолёт тоже должен был прибыть ещё вчера, но из-за отсутствия авианосца расписание было сдвинуто на один день. Этот самолёт прилетел сюда из Нью-Мексико, с базы «Звёзд». Три дня назад первый лейтенант Спика запросил у базы «Звёзд» уладить возникшую необычную ситуацию, а именно запрет экипажу «Королла» выходить на берег, наложенный сразу после захода в порт. Вчера, пока этот запрос был ещё на рассмотрении, произошло внезапное нападение, совершённое своими же союзниками, такими же американскими солдатами. Получив запрос о помощи от 1-го лейтенанта Спики, командир базы Окер немедленно принял решение об отправке майора Кевина Антареса и 1-го лейтенанта Эли Саргаса, оба паразиты, из 11-го отряда. Однако самолёт, который должен был доставить этих двоих, не мог отправиться, потому что взлетно-посадочная полоса отсутствовала на базе. «Лейтенант Спика, извините, мы опоздали». Первым делом сказал Антарес Спике, пришедший встретить его на полубой авианосца. Солдаты базы при этом обходили их на большом расстоянии. «Нет, я рада, что вы прибыли, сэр». Спика понимала, что у Антареса тоже возникли неожиданные препятствия, и не винила его. К тому же сама Спика не была из числа пострадавших. «Кстати, по поводу командира Веги и лейтенанта Денепп, командир и лейтенант пали в бою». «Ясно. Жаль». Антерес не был особо близко знаком с ними, однако смерть коллег — это всегда шокирующая новость, даже для паразитов. Он снова заговорил только примерно через пять секунд. Итак, каково положение? Почти половина команды Коралла потеряна, однако с оставшейся половиной стали лучше обращаться. Уход за ранеными тоже на должном уровне. Спика почти не поменялась в лице в тот момент, когда рассказывала о том, что почти 60 человек стали жертвами этого инцидента. Был ли у неё такой характер изначально, Или же она утеряла человечность только после становления паразитом? «Понятно». Андерес тоже не показал на своём лице эмоции по поводу убитых членов экипажа «Коралла». «Лейтенант Спика, я так понимаю, что проблемы на этой базе были решены?» В этот момент к разговору подключился первый лейтенант Саргас. «Нет, нерешённые проблемы ещё остались». «Вы про наказание для сдавшегося штурмового отряда?» «Этот вопрос будет решён согласно военному законодательству». «Тогда о чём речь?» Антарс вернулся в разговор, вынуждая Спику дать ответ. Здесь присутствует наш сородич, не присоединённый к нашей сети. Имеете в виду, что сородич отказывается разделять сознание? Саргас не скрывал своего удивления. Разумеется, он и Спика под сородичами подразумевали паразитов, и никакого недопонимания между ними не возникло. "Нечто такое вообще возможно?" Саргас тоже был паразитом, поэтому не смог сразу поверить в то, что сородич может мысленно отсоединиться от сети разделённого сознания. «Это факт. Мне неизвестно, почему возможно такое поведение». Однако, как бы трудно ни было в это поверить, это оказалось правдой. «И кто он?» – спросил у Спики Антарес со строгим выражением лица. «Это наш сородич японского происхождения по имени Кудо Минору. Накарал его, взял Реймонд Кларк. Сейчас он находится на этой базе». Голос Спики был немного напряжён. «Все паразиты – это отдельные личности». Обладая индивидуальными сознаниями, они также связаны на глубоком уровне сознания, то есть разделяют одно целое сознание. Такова особенность видов жевых существ под названием паразит. Мне известно было, какой ущерб может повлечь за собой существование особи, отделённой от этой общей связи. Паразиты только недавно осознали себя как вид и имеют очень короткую историю. Или можно даже сказать, что у них нет истории, а они до этого не сталкивались с паразитом, способным изолировать себя от их сети. Поэтому просто не могли игнорировать изучение этой опасности. Спика почувствовала это интуитивно. Антарос и Саргас сейчас тоже лишь выслушав её, интуитивно поняли, что оса подказывающаяся быть включённой в их сознание угрожает их существованию. "И где он сейчас? Я у вас путница не здоровается, и он сейчас не в мёртвом пункте", ответила Спика на вопрос Антароса. Она хоть и не общалась с Минору ещё со вчерашнего дня, но непрерывно следила за его деятельностью. «Это спутница тоже наш сородич?» «Нет, это девушка-человек». «Сородич сбежал из страны с человеческой девушкой?» «Похоже, у него какая-то своя запутанная ситуация». «Рэймонд Кларк должен знать ситуацию Куду Минору». «Понятно. Нет, это нельзя откладывать. Надо войти в контакт с этим Куду Минору». Услышав Антероса, спик и помрачнело. «Куду Минору способен по желанию изолироваться от нашей сети. Убедить его будет непростой задачей». «Я понимаю...» Ничего не поделаешь, придётся использовать относительно грубые методы. Те знала это и терпеливо наблюдала за ним, пока ждала нас. Да, Маёр. Когда Антаррос и Саргас ещё были людьми, они специализировались на магии психического вмешательства. Став паразитами, они не утеряли свои навыки, наоборот, их силовое воздействие лишь увеличилось. Спика подумала, что эти двое смогут преодолеть ментальный барьер Менора магией психического вмешательства. Антаррос и мальчики, вновщи Саргас, приняли решение сделать это. 19 июля, 13.00. Тация прибыл в штаб бригады 101, расположенный на базе Касуми Гаура, его вызвали туда телефонным звонком. В 9 часов утра ему позвонила Фудзибайеси Кёка, они поговорили только по делу, однако Тация не был чрезмерно холоден в разговоре с ней. Он ещё не знал, что именно Майя предложила Кёка, но слышал их разговор после похоронку Дорецу, где Майя предложила сменить обстановку. Тацу предположил, что в их разговоре обсуждалась какая-то договорённость по поводу вмешательства Фудзибаяси на Гамаса в его погоню. Однако причина, почему Тацу откликнулся на вызов Саэки, была в другом. Он отправился в штаб бригады, посчитав, что стоит прояснить свою позицию. А, собай офицер, спасибо, что пришёл. Поприветствовавшую его Саэки, явно показавшую лишь видимость улыбки, Тацу поприветствовал её, дав честь лёгким поклоном-кивком. Он был в обычной повседневной одежде и без головного убора. Поэтому с точки зрения манер всё было в порядке. По некоторой ошибочной традиции, ранее Тацо для приветствия использовал стандартное отдание воинской чести. Увидев нынешнее приветствие Тацо, стоящий рядом с Саэки Казама почувствовал неловкость ситуации. Саэки, возможно, тоже заметила, что поведение Тацо отличается от того, что было раньше. Тем не менее, она хотела сразу приступить к запланированному допросу. «Ваше превосходительство, Саэки, я прямо сейчас отказываюсь от своего статуса». Однако Татсу заговорил первым. «В каком смысле?» В ответ на вопрос Саеки Татсу достал из внутреннего кармана летнего пиджака продолговатый конверт и положил его на стол. Он был подписан как уведомление об отставке. «Я...» От использованной Татсу и универсального «я» Казама испытал ещё более сильное чувство неловкости и неуместности происходящего, чем раньше. Но он понимал, что сейчас не об этом нужно беспокоиться. «Не настоящий солдат, поэтому уведомление, возможно, и не требуется». Однако таково моё решение». Саэки убрала всякое выражение со своего лица, посмотрела на конверт и сказала. «Я не могу это принять. Ваше превосходительство — это не прошение об отставке, а уведомление об отставке. К тому же в момент присвоения мне звания особого офицера не заключалось никакого соглашения о сроке моей службы. Я должен иметь право свободно уйти в любое время». «И поэтому ты думаешь, что общество примет твою отговорку? Эта работа перестала мне нравиться, поэтому я ухожу?» Если салатцына общественное мнение, отвечание способное скрыть своё раздражение с саеки, то ты сделал абсолютно серьёзное лицо. То не противоречит ли этому самому общественному мнению принуждение несовершеннолетнего к военной службе? Это хитроумная аргументация отцы определённого замело эффект на саеке. Ты забыл кто-то такой? Ты волшебник стратегического класса. Мы не можем позволить тебе своей вольно покинуть армию. Почему? Почему? «Потому что государство не должно оставлять без присмотра разрушительную силу, сопоставимую со стратегическим вооружением. Ты вроде не глупый и способен понять это и без дополнительного озвучивания». Сэки уже совершенно никак не скрывала своё раздражение. А Тацуя, в свою очередь, перестал скрывать холодное и равнодушное лицо. «Магию стратегического класса не хочет оставлять без присмотра не государство, а правительство. Какая разница? Правительство упорно стремится к удержанию оружия в своих руках». а государству придаёт большое значение использованию оружия в своих интересах. Но именно правительство решает, как в интересах государства будет использоваться оружие. Обычно так и есть. Спокойно согласился Татсо с доводом Саэки, однако сразу же продолжил. «Решение о применении стратегического вооружения принимают хотя бы политики, а не военные». Лицо Саэки слегка покраснело, и причиной был гнев, а не стыд. «Ты хочешь сказать, что я военный диктатор, не считающийся с мнением гражданских?» Это были общие рассуждения. Если говорить в общем, то военная сила не должна принадлежать всего одному человеку. Волшебники стратегического класса, обладающие военной силой и сравнимы со стратегическим вооружением, это особые люди, не укладывающиеся в общие рамки. «Ты имеешь в виду, что ты человек, требующий особого обращения?» Насмешливым тоном спросила Саэки. «Не особого, а специфического». Тацу не поддался на провокацию, да и не мог. Ведь его эмоции были чётко ограничены... В данном случае проклятье татцу сработало в качестве его оружия. Руководствуясь общими критериями, нельзя следовать в правильном или неправильном направлении. Общие правила неприменимы к таким особым людям, как волшебники стратегического класса. Даже если у меня не будет хозяев, то моя магия всё равно может служить во благо национальной обороны. И наоборот, если меня будут ограничивать, я не всегда смогу использовать магию ради страны. Вспомните, например, тот факт, что промывание мозгов ухудшает магические способности. Последнее предложение Татце проговорило нынешным тоном. «Когда волшебник стратегического класса использует свою силу, за последствия будет отвечать кто угодно, но не правительство. Шиба Татце, ты уже ударил своей магией стратегического класса по территории другого государства. Разрывая отношения с силами самообороны, возьмёшь ли ты на себе единоличную ответственность за такие масштабные разрушения?» На момент 31 октября 2095 года «Я числился особым офицером и атаковал флот Великого Азиатского Альянса по приказу сил самообороны. Я думаю, что не должен говорить мудрому вашему превосходительству генерал-лейтенанту Саэке, что игнорирование хронологии – это софистика». Даже без указания Тацию Саэке понимала, что это глупая отговорка. «Я не про прошлое, а про будущее!» Смысл её слов был не до конца ясен. Саэке быстро поняла, что сказала недостаточно для понимания её мыслей. До того, как Таца ей на это указал, она продолжила свою попытку опровержения Но вы говорите слова с кроговоркой. Ты ведь только что сказал, что будешь использовать магию стратегического класса ради государства, даже если не будешь работать на правительство. Я имела в виду, возьмёшь ли ты на себя единоличную ответственность за это. Ваше превосходительство, тут обратный порядок. Когда потребуется использование магии стратегического класса ради государства, она должна использоваться только после того, как государство, правительство даст твёрдое обещание взять на себя эту ответственность. Я не настолько добродушная, чтобы брать на себя ответственность вместо государства. Совеки некоторое время пронзала взглядом Тац. Она просто смотрела на него, и уже никак не пыталась провернуть его слова. Если бы у этого спора был судья, то в этот момент он должен был объявить бы победу Тац. Наше сотрудничество длилось почти 5 лет. Спасибо, что приглядывали за мной. Всего доброго. Но Тац пришёл сюда не для того, чтобы переспорить Сайки. Честно говоря, этот спорт для него был лишь потраченным временем. Если бы Сайки смиренно приняла уведомление об отставке, то ему не потребовалось бы этим заниматься. Разумеется, Татсо и не думал, что Саики с улыбкой согласится на его уход из армии.